Приходить в себя было тяжело. Но я смог это сделать. Кто-то приподнял мне голову и дал напиться. Воду я пил жадно, новое тело явно страдало от обезвоживания. Подняв веки, я зажмурился, солнце било прямо в глаза. Тут солнце заслонил чей-то силуэт, и, прищурившись, я рассмотрел незнакомца. Хм, в красноармейской форме, со споротами знаками различия. В пилотке звёздочки нет. На вороте ещё видны следы и обрывки ниток. Недавно. И, скорее всего, даже оторвали петлицы. Думать было тяжело, но сразу предположил, что это лагерь для военнопленных. Всё тело болело, голова. Но не контузия. Слышу хорошо, как игул голосов вокруг. Поэтому и предположил, что лагерь. «Где я? Как меня зовут?» «Что, ничего не помнишь?» — Вообще ничего. — Ну, судя по знакам различия, ты сержант. Молодой совсем летчик. — Летчик? — Истребитель, — подтвердил неизвестный. — Да ты у нас на глазах сбил мессер на своей чайке, а другие тебя сожгли. Прям над нашим лагерем бой шел, прыгнул с парашютом, а тут тебя охрана наша встретила. Долго били. Их летчик погиб. Потом сюда затащили, а сегодня вот очнулся. Так что только по петлицам вижу, что сержант. А кто ты? Не знаю. А день какой? Где мы? Да уже 25 июня, а лагерь наш в поле рядом с городом Кобрин. Надо объяснять, где Кобрин. Белоруссия вроде? Верно. Вот мы между Брестом и Кобрином. Погоди, там насчет тебя один летчик интересовался, капитан вроде. Сейчас позову, раз очнулся. Может, знает тебя. Это он мне приказал за тобой приглядывать. Воды бы. С водой у нас беда, уж извини. Что было, уже дал. Вечером еще раздача будет, попробую набрать. А вы кто? Мужчине было лет сорок. Но форма красноармейская, сидит справно, на мобилизованного тот не похож, скорее всего, из кадровых. И тот подтвердил мои предположения. Ротный старшина я. Лавкин фамилия все жди давай старшина ушел я лег на бок со стонами вроде тело не сильно травмировано и стал вспоминать прошлую жизнь надо сказать вспомнить был чего насколько мне не понравилось время пока шла война и настолько я был счастлив в послевоенной жизни проживать жаль погиб через 36 лет уже и личность сменил бывший маршал шевченко официально погиб тело кремировали как он и хотел. А я проживал в США. Уехал туда. Просто изучал, как там живут. Года три, потом купил яхту и путешествовал. Посетил почти все страны. Мне такая жизнь очень нравилась. Погиб банально. В шторм разбила яхту о скалы. Мы с доброй надежды Рискнул там пройти. У меня парусно-моторная яхта, но не повезло. Что, потому как я воевал? Почему не рад был? Поясню. В принципе, я всем доволен. Глупо отрицать очевидное. Маршал победы, сплошные почести, приглашение посетить разные организации или школы, много общественной работы. В основном зимой. Летом меня в Союзе не было, хотя официально я уходил на долгую рыбалку. Детей вырастил, жену богатой вдовой оставил. Шесть детей у нас. Почему бы и не сменить личность? Долг Владимиру отдал, что занял его тело, дальше жил для себя. Наложницы разные были, две последних со мной и погибли, в аурном хранилище находились на тот момент. Так вот, все отлично было поначалу, пока я не принял ВВС Ленинградского фронта. Там случай был, я финнов сильно достал, и по мне диверсанты работали. Если бы не личная защита, достали бы. Мне снова прислали охрану, специалисты высшего класса. Я не смог отказаться, даже летал в Москву, личный приказ Сталина. Он меня очень ценил и не хотел потерять. Ладно они, но за мной присматривали со стороны, контрразведка работала. Если бы не сканер и не понял бы. То есть, по сути, меня лишили радости жизни оторваться от души на этой войне. То, что я вызовы на воздушный бой принимал, отдушина, и то запретили. Да все, заперли меня, как в клетке. И ничего, совсем ничего не изменилось, когда командующим фронта стал. Только охрана больше, и все. Немцев бить нравилось, но такой присмотр действовал на нервы. А я на это очень чувствительный. Дважды по краю прошелся, чуть не сбежал и не сменил личность. Внешние наблюдения так и не снимали до конца войны. Я постоянно был под присмотром. Я, конечно, пытался дергаться, Считалось, что у меня крутой характер, препятствий не вижу, все сношу. Но вот так. А я свободолюбивая личность. Когда меня выгнали из армии, в первой жизни устроился на станцию у Артема Райнова. Вот тогда я и оценил, что такое свобода, и жил полной жизнью. Ну, когда траур по погибшей семье прошел, думаю, вы понимаете, что для меня такой контроль, для моего психологического состояния, это очень тяжело. Держался и довоевал из чистого упрямства. Но радость была только, когда в отставку вышел. Остальное все обрыдло. А вот послевоенная жизнь. Там все отлично. Ну, просто смаковал ее. Если бы неизвестность, по улицам пройти нельзя. Узнают, вечерами с Ириной гулял, когда темнело, еще больше бы радовался. Поэтому я не особо расстроился, что на перерождение ушел. В планах было пожить подольше, но раз судьба так повернула нить моей судьбы, то чего печалится. Больше удивляет, что снова в лётчика попал. Да в молодого. Отчего даже рад, что не в генерала. Надеюсь, тут до того беспредела, что в прошлой жизни был, не дойдёт. Жду, когда хранилище запустится, двое суток. В стону для начала откроется. Дальше кач. Успел всё обдумать. Когда солнце снова заслонили, я открыл глаза и рассмотрел троих. Двое в командирской форме внимательно вглядывались в мое лицо, и знакомый старшина, что ранее за мной ухаживал. — Нет, не узнаю, — сказал один из пленных командиров, тот, что светловолосый, постарше, не из моего полка. — И не из моего тоже, да и не было у нас чаек. Надо других летчиков сюда направить, может, кто узнает беспамятного, — сказал второй, — «Ладно, сержант, лежи, время лечит, восстановишься». Те ушли, а старшина рядом присел, да так, чтобы тень от него падала мне на лицо. Действительно легче стало. За следующий час около меня побывало порядка десятка летчиков. Лагерь крупный был, огороженный в открытом поле. На пять тысяч. А узнал меня молодой старший сержант из свежей колонны пленных, что привели. Тоже летчик-истребитель. Уже под вечер подошел, когда услышал про беспамятного, и сходу опознал, несмотря на синяки и чуть опухшее от избиения лицо. «Так это Антонов, летчик из нашей эскадрильи, правый ведомый в первом звене. Только в этом году из училища. Мы из разных звеньев, а жили на соседних койках в казарме». «А что за часть?» — спросил я. «123-й ИАП, 10 смешанная авиадивизия. Тоже не помнишь?» Присаживаясь рядом, спросил тот. «Не помню. Расскажи, что знаешь обо мне? Может, что вспомнится?» Тот меня сходу порадовал, сообщив, что Саня Антонов – сирота. У Шевченко было множество родственников, проходу от них не было. То одного пристройку куда то другого. В общем, тяжело было. Поэтому новость для меня действительно прекрасная. И не женат. Вообще красота. А так тот из Киева. Там же и закончил аэроклуб и сразу поступил в военное лётное училище в Ейске, которое и закончил в этом году, прибыв в полк 6 июня. Вошёл во вторую эскадрилью правым ведомым. Всего два тренировочных вылета, даже по конусу пострелял. Повезло, как раз стрельбы были. Да, в принципе, всё. Тут война началась, активные бои, немало техники потеряли на земле от ударов с воздуха. В полку осталось 15 машин. Перебазировались под Пинск, и две «Чайки» отправились на разведку к Бресту. Вылетели командир «Звена» лейтенант Панин и сержант Антонов в прикрытие. Что произошло, уже и неизвестно, но драпал Саня, судя по направлению полета, летел к Пинску очень шустро. Однако немцы нагнали, и завязался бой. «Я думал, Саша сбил его в бою, а он таранил мессер». Скорее всего, боезапас потрачен был. Ну, а дальше известно. Вот такая история. Закончил рассказ уже, когда стемнело. Сам сержант попал в плен, когда его с группой техников отправили за подбитой машиной эвакуировать. Безлошадных летчиков было много, на всех машин не хватало, вот и находили дело. А тут комполка с воздуха приметил стоявший в поле и шачок, явно сел на вынужденную, и послали ЗИС. Даже не доехали, попались группе мотоциклистов. Мы так вместе и устроились. Поговорить не вышло, вскоре меня вырубило. Поел вечером две моркови сырой, два зуба шаталось, но, к счастью, не выбили, поесть смог. И воды попил, старшина принес. На этом и уснул, как в черную яму рухнул. Утром, когда на завтрак выдали еду, также сырые овощи и воду, На телегах привезли и кучами вывалили. Нам повезло получить капусты и котелок воды. Также подозвали медика, уставший парень меня осмотрел, пришлось раздеться, ощупал и определил две трещины в ребрах. Возможно, трещина в левой ноге, ниже колена, и избит, ушибы мягких тканей. Били, конечно, Саню долго, голове досталось, что, видимо, и помогло меня заселить в его тело. Но, в принципе, ничего критического. Все само восстановится. Нужен лишь покой и хорошее питание. Не такое, как тут в лагере. С ним быстрее загнешься. Кстати, в обед давали похлебку на брюкве. Мне тоже немного досталось. Только после обеда многих вывели из лагеря. Колонна большая получилась. И увели. Меня, как пострадавшего, и других раненых оставили. Я, кстати, гимнастерку ранее скинул, чтобы снова не побили опознав обезличил себя так что вечером сильно хромая сам ходил на раздачу к воротам получил воду просто дали напиться из черпака емкость у меня не было и выдали вареные картошки по две штуки на руки так что жуя есть очень хотелось да и для восстановления трав нужно вернулся там вскоре уснул когда стемнело жду Что еще скажу? Немцы вон вышки ставят. Топоры только и стучат. Лагерь, похоже, долго собираются использовать. Уже наладили прожектора. Это они быстро. Сбежать сложно, тем более мне травмированному. Поэтому я лежал на вытоптанной траве и строил планы. Будет хранилище, уже шанс сбежать есть. Да, выйду к охране, немецким владею в совершенстве. Скажу, что их агент... Там уже за территорией, убирая в хранилище тех, кто рядом, достаю и вырубаю. Переодеваюсь и под видом немецкого солдата ухожу. Желательно все вечером перед темнотой провернуть, чтобы она скрыла. На самом деле, с побегом я особо проблем не видел. Ничего сложного. Планы в основном строил, что дальше делать. А я отлично помнил про ящики с истребителями Як-1. Помнится, их там 28 было. Поверьте, иметь в запасе такие машины дорогого стоит. Тонна в хранилище, самолет в полной загрузке почти три тонны, но там в ящиках, разобранный, можно убирать по ящику и уносить. Спрятать в надежном месте. Забавно, но у меня такое надежное место было. И совсем рядом с Минском, в девяти километрах в лесу. А мой фронт наступал там, и Минск брал. Мощный бункер, наши сделали сто процентов. И, видимо, все, кто о нем знал, были мертвы. Я и после войны заглядывал туда пару раз. Пыль и никаких следов. Правда, он пустой. В три уровня, оснащение не завезли. Но это даже хорошо. Ящики там встанут. Черт, да там ящики и для сотни истребителей встанут. Жаль, собранные, целые не убрать в хранилище будет. Тоже бы туда убрал. Ладно, спер все у станции придется побегать и уберу в бункер снова закрыв его там замаскировано все но как открыть я знаю после этого к бресту для начала мая в наложнице, это секс бомбы и мертвого заведет и потом набрать припасов ну и вспомнив про награды в шкафу думаю и их прихватить пару недель на излечение восстановлю такой истребитель и на нем до наших доберусь дальше проверки уверен что они будут про плен сообщу Смысла скрывать не вижу, потерю памяти изображу. Ну, а дальше, как судьба повернется, буду воевать. Вот такие планы. А самолеты пригодятся. Между прочим, это серьезное платежное средство в первый год войны. За пяток таких истребителей можно многое получить. Так что пусть хранятся, найду, куда пристроить. Да, скорее всего, сам же на них и буду летать. По мере того, как потеряю очередной як. Правда, без личной защиты опасно все, но госпожа удача при мне, и я на нее надеюсь. Вот такие планы. Вот так и этот день пролетел, а я ждал обеда следующего. Там откроется хранилище. Обед прошел, и ничего. К вечеру время, уже нервничал, и нет его. Хранилище так и не запустилось. А в голове табун мыслей бегал «Как так?» А вспоминал слова Мика, что хранилища в конфликт не войдут, плетение амулета жука сильнее, и задавят те, что простейшие, оно развернется. Вот тебе и эксперимент, проведенный надо мной. Рискнул и проиграл. Задавили друг друга эти свернутые хранилища. Вот что обидно. Лишился немалой ценности. Аж слеза в уголках глаз выступила. Тогда и ждать смысла нет. Нужно валить. На этой кормежке я еще больше слабею. За каждый пропущенный день теряю шанс на побег. На третий день к обеду также пустота, поэтому под вечер я поднялся и, хромая, держась за бок, ребра ныли, к воротам. Ужин уже был. Всего одна брюква досталась, уже съел, вареная, и вот подошел к выходу. Господин Унтер обратился сидевшему на стуле солдату. Тот себя в службе явно не ограничивал. Я имею важную информацию, хочу ее сообщить. Тот покривился. Охрану, в отличие от нас, сегодня кормили рагу с мясом, ковырялся спичкой в зубах и нехотя отвлекся, посмотрев на меня. Говорил я на чистом немецком, берлинское произношение. Я там жил полгода. Берлин полностью на нашей стороне был, в зону оккупации союзников не входил. Вот так, изучив меня, тот также нехотя встал. И, подозвав одного из солдат, тут двое из патруля вокруг лагеря вернулись и велел меня выпустить. Не отказал, это хорошо. Ну и повел к палаткам. Одна штабной была. Лагерь явно планировали на лето, к зиме его ликвидируют. Поэтому немцы себя не утруждали постройками зданий, жили в палатках. Дымилось шесть полевых кухонь, а лагерь снова заполнялся, колонн по две-три приводили в день вот и готовили разную бурду. Ну и себе. Иногда от мясного духа, когда ветер на нас дул, аж скулы сводило, так хотелось. Слюнями исходили. А тут на травяной диете точно загнемся. В палатке что-то писал молодой лейтенант. Начальник лагеря, капитан, я его издали видел, с травмированной рукой не гнулась. А, это, видимо, зам, на дежурстве. Вот когда Унтер меня завел в палатку, Даже заранее докладывать не стал. То лейтенант поднял голову, с интересом нас изучая голубыми и несколько водянистыми глазами. Сам тот рыжий был, и Унтер сообщил. «Этот русский что-то хочет важное сообщить, гер лейтенант «Знает немецкий?» «И очень хорошо», — подтвердил тот и повернулся ко мне. «Говори, что там хотел. Если обманул, мои ребята с тобой повеселятся». «Бункер у Минска». «Для высшего политического состава республики», — сказал я, что первым в голову пришло, анализируя ситуацию на возможности побега. «Если Минск захватят, партизанское движение будут организовывать. Я в бункере был, в охрану должен был войти». Шансы были невелики. Солдат снаружи ждет. Тут сержант и лейтенант, до которого метра три еще и стол между нами. Поэтому решил заговорить зубы. может куда в другое место отправят, и там будет шанс для побега. Тут его, честно скажу, не очень много». «НКВД?» — спросил лейтенант, что с интересом меня слушал. «Нет, минский гарнизон тут сопровождал важного командира, бомба рядом упала, вон весь в синяках и вон в плен попал». «Да врет он!» — с ленцой в голосе сказал Унтер. «Я его еще у ворот узнал. Думал, скинул Френч, и его не опознают. Это тот лётчик, что нашего сбил над лагерем. Мы его потом отделали, отсюда и синяки». «Вот оно как!» — лейтенант с интересом меня стал осматривать. «Меня тогда не было, не видел. А мне интересно было, что ему надо». «Вы ошиблись, господа офицеры. Я обычный боец из минского гарнизона», — сообщил я, но, видно, что убедить не удалось. Пришлось переходить к импровизации. «Да у меня тут все на импровизации держится». И, как видно, не помогло. Мощный толчок в плечо Унтера. Тот ожидал от меня какой пакости, но обычного толчка явно нет. Полетел кувырком, а я уже прыгнул к лейтенанту, схватив перо, коим он ранее писал, отбив попытку захвата и, укрывшись за его телом, прижал острый кончик пера к шее. Сказал ему, «Прикажи своим людям выйти». Уже и солдат забежал, держа на прицеле карабина, и пистолет достал из кобуры, вот и укрывался за телом офицера. «Что вы хотите?» – сдавленно спросил тот. «Как и вы, я очень хочу жить и на свободе. Предлагаю сделку. Мы вместе покидаем лагерь, пусть приготовят машину. Я удаляюсь на ней и отпущу вас. Я могу вам верить? Поверьте, мне проще отпустить» чтобы потом ваши солдаты, злые как осы, искали меня. А так, вслед кулаком погрозите, поругаете и вернетесь в лагерь, передав постам мои данные. А от них уйти легче. После недолгого умолчания, когда уже и начальник лагеря в просвете выхода мелькнул, тот все же сказал. Договорились. Отлично, теперь я убираю одну руку, вы повернетесь ко мне, отстегнете свой ремень с кобурой и застегнете на мне. Это будет ваш прощальный подарок. Мы столько времени проведем вместе. Хотелось бы что-то оставить на память. Юморист, — нервно хмыкнул лейтенант, но повернулся. Я убрал перо, хотя держал наготове Так что тот отстегнул свой ремень и действительно застегнул на моей талии. Крепко застегнул. Дальше тот прокричал своим. Капитан без страха зашел в палатку, изучая с интересом нас. Выслушал, к каким договоренностям мы пришли. Молча кивнул и вышел. Вскоре послышалось тарахтение, и рядом остановилось авто. Да, легковое. а наша же М-ка. За палатками стоянка техники была, но они тут в два ряда, не видел, чтобы наше авто было. Впрочем, мы под недобрыми взглядами солдат. Капитан приказал им опустить оружие. Синхронно двигаясь с лейтенантом, дошли до открытой двери. Я поглядывал, чтобы ловушки какой не было. Рядом никто не прятался. Так что первым залез на место шофера и, держа офицера за плечо, помог сесть на место водителя, сам перебираясь на сиденье пассажира. Так что лейтенант сам повел машину. Я велел в сторону Кобрину рулить. Вот так мы выехали на дорогу и покатили по ней. Пыль сзади поднималась, но смог рассмотреть, что, отстав километра на три, за нами катил грузовик и вроде мотоцикл с коляской. Сопровождали. Уехали мы километров на семь, а тут опушка и довольно солидного леса. До Кобрина по этой дороге еще километров десять оставалось, а там перекресток на Пинск. Ну что, вы выполнили свою сторону договоренности, я выполняю свою. Можете ехать обратно. Так что я открыл дверь и бегом скрылся в лесу. А лейтенант, развернувшись, да, видимо, на нервах перегазовав, с пробуксовкой погнал обратно, навстречу своим. Я же, шатаясь, уходил в лес. Да у меня на все, что было, ушли все силы. Я там от боли чуть не зубами скрипел, но не издал ни звука. Травмы сказывались, и это важно. Да я от опушки метров пятьдесят отошел, когда услышал вопрос. «Ну и кто ты такой?» Остановившись, шатнувшись сначала вправо, потом влево, держась за бок, я рассмотрел командира со старыми окровавленными повязками на плече и правой руке. Та в косынке была. Старлей стоял, прислонившись к дереву метрах в пяти от меня. Рядом два бойца и, что важно, все трое пограничники. «Летчик», — с трудом вороча языком сказал я, — «сержант Антонов». «А чего тебя немцы катают, а, сержант?» «С лагеря сбежал, из плена». «Сказал, что важные сведения имею». А когда к офицеру привели, схватил перо со стола и к шее. Договорился, что меня вывезут, а я его отпущу. Оба слова сдержали. Вон ремень с пистолетом прихватил. Сейчас сюда злые немцы подъедут, мстить за лейтенанта хотят. — Лихой ты, парень! — договорить старлей не успел. Прибежал еще один пограничник и сообщил. Немцы подъезжают, грузовик, наша эмка что раньше тут была, и мотоцикл с пулеметом. «В грузовике солдат много. Байбаков, остановишь их и за нами. Уходим!» Мне помогли. Оба бойца подхватили под руки, поняли, что не бегун. Правда, ремень с кобурой забрали и понесли, быстро перебирая ногами. Сзади вдруг перестрелка началась, несколько раз отработал пулемет. ДП был. Звук не спутаешь. Но потом все стихло. Думаю, показали, что тут окруженцы, и немцы, скорее всего, рисковать не будут, уйдут. А через километр где-то меня вынесли к ручью, где я жадно напился, ну и голову в воду сунул, в себя прийти, а то сознание плавало. Я же говорю, выложился, все поставил на этот побег. Скажи, лейтенант, рядом тяжело дышал Старлей, только он и я, бойцы куда-то убежали. Ты какие самолеты водишь? воевал на чайках «А так все могу. Они особо не отличаются». «Понял. А как в плен попал?» «На разведке был, возвращался, зажали, таранил истребитель противника, остальные меня подожгли. Вот и прыгнул с парашютом». «Погоди. Это не три дня назад было?» «Четыре». «Точно, четыре. Так мы видели этот бой издали. Молодец, герой. Что дальше было?» «А, там как раз внизу лагерь для военнопленных» охрана очень долго меня била летчик то их погиб так било, что я память потерял очнулся на следующий день никого не узнаю сейчас многое восстановилось что то помню но не все раз часть восстановилась надеюсь и остальное вернется обежал зачем тогда бьют же я гимнастерку скинул но все равно узнавали когда раздача еды была недолго бы мне осталось видел как выводили бойцов нквд Политработников выявляли евреев и расстреливали. Там у лагеря целый ров, больше двух сотен расстрелянных. Поиздеваться еще любят. Даже так? Потом рапорт напишешь, что видел. А евреев как выявляют? Так обрезаны или нет? Парни с Кавказа, которых с евреями постоянно путали, возмущались, что с ними так ошибаются. Ну да, такое может быть. Вот что, тут недалеко самолет стоит. Вроде цел, надо глянуть. Может, сможем к нашим прилететь? Да там не только от самолета зависит, а от площадки, где стоит. Не везде, где смогли сесть, потом можно взлететь. Разбираешься, это хорошо. Самолет двухмоторный, бомбардировщик, СБ. Сколько может людей на борт взять? До предела? Уже темнело, почти ничего не видно было. Но мы продолжали сидеть у берега ручья и общались. «Да. На месте штурмана двое, на месте стрелка-радиста человек шесть, но стрелять-отбиваться уже не выйдет. Если отсек для бомб пуст, там еще шесть-семь. Ну и одного на место пилота. Сяду на колени, мелкий же, и все». «Нормально», — явно мысленно подсчитывая, сказал Старлей. «Умещаемся». «А самолет должен взлететь, сержант. Все сделай, но подними его в воздух». «А что такое?» Чуть помедлив, Старлей все же признался. «Раненый генерал у нас. Плох он, к врачам нужно. Вся надежда была на самолет. Мало ли, летчик сбитый битой встретится. Искали. А тут ты вышел. Судьба. Ха! А я еще на километр думал дальше проехать и там машину покинуть. В это время к нам подошли. А факелы горели. Два ими освещали. Рассмотрел носилки с генералом. Всего тут было полтора десятка бойцов. Да, похоже, разных родов войск. Двое танкистов точно, так что задерживаться не стали и двинули, похоже, обратно в сторону Бреста. Видимо, там был самолет. Перед тем, как покинуть лес, факелы потушили и шли при свете луны. Меня один боец поддерживал. Я устал, конечно, но, собравшись с силами, упорно шел. Шанс на спасение его я упускать не желал. Лишь к полуночи мы вышли к самолету, Сверкал остеклением кабины. С этой стороны вышли к нему. «Это не СБ, это Ар-2», — озвучил я, подходя к самолету. «И в чем разница?» — спросил не Старлей, а Старшина с пулеметом. Видимо, тот самый Байбаков. Больше такого оружия в группе не было. «Это не бомбардировщик, а пикировщик. Бомбовый отсек меньше и дальность полета тоже. Фиг знает, сколько в него топлива осталось. Нам километров на 200 и у своих будем». «Так, Антонов, займись самолетом, вы двое ему помогать, остальным отдыхать. Костер разведите, свет нужен, и пару факелов». «Немцы увидят. И подумают, что свои. Кто еще так нагло костры будет сжечь?» «И возразить нечего. Так, вы трое за дровами, вы...» Старлей командовал, отправляя людей, кого по дрова, кого на охрану. «Всем дело нашел». Только один сидел у тела генерала, присматривал за ним. Я же смысла не видел заниматься самолетом. Как без света. И амулета ночного видения не имею. Так что ждем. Дрова нашли где-то, притащили и развели костерок в ямке. Факелы сделали, но вплотную к машине не подносили. Тут все очень легко горит. Вот я и занялся машиной, пока остальные терпеливо ожидали. Десяти минут мне хватило, чтобы вынести вердикт. «Не понимаю. Самолет в порядке, место пилота цело, следов пули, крови нет, в баках топливо имеется, половина где-то». «Хм, зачем на посадку пошел?» «Так что, можно лететь?» — спросил Старлей. «С чего это? На рассвете полетим. Я в темноте ничего не вижу. А на аэродромах затемнение, тем более лететь нужно на крупный аэродром, где врачи рядом госпиталь». Думаю, подойдет Гомель. До него отсюда часа полтора лететь. И что ты предлагаешь? Отдыхать? Отдых нам только снится, товарищ старший лейтенант. С самолетом что-то не так. Я даже сомневаюсь, что мы моторы запустим. Явно же аварийная посадка произошла. Думаю, проблемы с топливом. Значит, бензопровод. Проблема редкая, если по недосмотру залили грязное топливо. Но такое бывает. А на одном моторе? На одном моторе и лётчики бы долетели до базы, тем более пустые. Скорее всего, оба мотора встали. А значит, проблема в центральной магистральной топливной системе. Значит, чистить надо, решил Старлей. Чем? У меня инструментов нет, в самолёте тоже, проволоки нет для прочистки. А от автомобиля инструменты подойдут? Думаю, да. Можно поискать подходящий ключ, чтобы открутить гайки трубопроводов. «Байбаков!» — окликнул Старли и старшину. «Видел, тут в километре мы брошенные машины проходили. Берешь двух бойцов и бегом туда. Под сидениями водителя смотрите. Они обычно там инструмент держат. Может, проволоку найдете? Все, тащите!» — подал я голос. Те убежали. Я же взял факел, этот свежий только разожгли, и, сообщив, что хочу посмотреть поле, мало ли рытвины или овраг, и направился в ту сторону, куда смотрел передок самолета. Старлей рисковать не стал, со мной одного бойца с карабином отправил. Тут сразу нет. Метров 100 прошли, и ложбина. При разгоне влетим, сложится передняя стойка и разобьемся. Это я и озвучил бойцу. Вернулись, и по следам самолета прошли. На четыреста метров прогулялись. Вот тут более-менее потрясет, конечно, но взлетим. Причем Старлей бросать своих людей не собирался. Лететь так всем. Это вызывало уважение. Пока же вернувшись, я стал открывать капоты, чтобы иметь доступ к двум выходам трубопровода. Остальное скрыто в фюзеляже. А вскоре и старшина вернулся, причем нашел три сумки в разных машинах. Порядок. Сразу нашел нужный гаечный ключ и стал откручивать гайку, где трубка подходила к распределительному узлу. Открутил и снял. Покапало, и все. Кран открыт, а топливо не течет. А должно течь, говорил же магистраль. Дальше перекрыл кран у бака и отвинтил верхнюю гайку. Проволоки нашли четыре мотка Три сразу нет, мягкие. Один вообще из меди. А вот четвертый, тонкая и сталистая проволока, подходила Откусив кусачками 3 метра... Дальше Байбаков снизу совал и заталкивал в трубку. А другой боец сделал на конце загиб и крутил проволоку, чтобы она вращалась, двигаясь в трубке. Я все это объяснял и показал, как делать. Встала уже через 30 сантиметров, а трубка длиной метра два. Так что, отколупывая типа гудрона, снова совали, очищали конец проволоки. Я ту загнул кусачками, чтобы гудрон срывать с места и вот так отколупнули немного, вытащили, очистив, и дальше. Почти два часа возились. Бойцы иногда менялись, пока не прошла. Резко проволока пошла вверх. Отлично! Но прочистили место зазора еще несколько раз, вытаскивая этот гудрон. Даже на мягкую резину больше похоже. Но прочистили. Так что, присоединив верхний фланец, и открыл кран. «Течет!» почти сразу же крикнул Байбаков. Так что я кран перекрыл и, спустившись, минут десять устанавливал трубку на место, а это неудобно. Думаете, все? Как же? Открутил трубку к мотору. Сначала к левому, дальше работал ручным насосом. Потекло. Закрутил фланец. И правому открутил. Потекло. Порядок. Проверил на утечке и закрыл все люки и капоты, сообщив, что самолет может лететь. Бурной радости это не вызвало, все смертельно устали. Вот и я. Лёг и сразу уснул. При этом у нас пополнение. Вышла девушка, Вейнфельдшер, помогала идти капитану госбезопасности, раненый. С трудом шёл. Третий день в пути пришлось покинуть дом, где их прятали, обыски шли. А тут при отсвете огня опознали своих по форме. Несмотря на голод, а еды ни у кого не было, бойцы все на подножном корме были. Все уснули. Только двое часовых охраняли. Очнулся я от того, что меня потрясли за плечо. В желудке пустота, пить хочется, хотя тут напоили из фляжек. Наполнили их тогда у ручья. Все допили. Уже светало, вовремя подняли. Сначала я провел все процедуры и запустил оба мотора. Пока прогревалось, все штатно было. Открыл бомболюки из кабины, Бойцы там устраивались, подвешивались. Удивительно, но аж восемь вошло. Генерала смогли затащить в узкий люк и на место штурмана. Мелкий боец помогал. Первым снизу залез и затаскивал. В ногах устроился этот самый боец из Торлей. Его фамилия Маркелов, как оказалось. Я не знал, тот не представлялся. Остальные на месте стрелка-радиста. Туда и девушку, и капитана. Там чуть не на головах друг друга сидели. Байбаков в кресло пилота, а я ему на колени. Сил нет от недоедания, а вдвоем полегче будет. Дальше. А что дальше? Дал реверс левому мотору, тяги, и он стал разворачивать машину на месте. И развернулась. Дав гаря обоим мотором, под тряску, генерал начал стонать. Даже я расслышать смог. Кричал почти, но после разгона смогли оторваться от полосы и, набирая скорости и высоту, потянули на гомель. «Карт нет, больше по памяти. Я тут воевал, карту местности знаю. Хранил карты с нанесенными схемами движений армии моего фронта. Иногда просматривал, вспоминал. Поднялся я на километровую высоту. Порядок. Скорость держал 400 км в час. Это уже больше крейсерской». И вот так и ориентируясь на местности, с ностальгией вспоминая ключевые места для ориентирования, поднявшись еще на две тысячи метров, так и дотянул до Гомеля. Ну и сразу пошел на посадку. А заранее стал скидывать скорость, аэродром знаком, закрылки открыл, выпустив шасси, полоса хорошая, видел ветряк. Знак стоял, что посадка запрещена, но мне плевать. У меня тут генерал помирает. Так что сел и покатил к зданиям где должна быть медсанчасть. Все они такие военные аэродромы типовые. К нам бежали, и немало народу. В форме мало, большинство не одетые, в нательном белье. Утро же. Еще сигнала подъема нет, наш прилет разбудил. В тени деревьев видел стоянки самолетов, даже истребители были. Но, глуша моторы, я лишь счастливо улыбался. Добрались. Ну, и показал пассажирам, что снизу, с места штурмана смотрели на меня, два больших пальца. Мы на месте. Вылезаем встречать хозяев и обознаемся. Желательно их загрузить работой, чтобы не сразу о нас вспомнили. Я первым наполовину вылез и в открытую форточку фонаря и крикнул. «Срочно, медиков! В машине раненый генерал!» Это остановило наших. Командовал командир в форме капитана, похоже, дежурный. Так что последовали приказы, от медсанчасти уже бежал врач в халате, за носилками рвануло несколько бойцов, а мне задали вопрос. «Ты кто?» «Сержант Антонов, 123-й ИАП, из плена сбежал?» «Вон, как меня отделали, на их глазах сбил мессер, летчик погиб». Командовал операцией по вывозу генерала и разработал ее старший лейтенант Маркелов. Ему тоже нужна медпомощь. Есть еще раненый капитан госбезопасности, фамилию не знаю. Нужно помочь всех достать, там как кильки в банке, и поесть бы третьи сутки без еды. Так что стали помогать. Открыли нижний люк, Маркелову сначала, потом вылезти бойцу, у них в скрюченной позе все затекло. Там Байбаков начал помогать с генералом, отстегнул ремни и подавал в люк, а внизу принимали. Также я открыл бомболюк, повернул нужный рычаг и последним выскользнул наружу. А из бомбового отсека парни вылезали. Ну и из места стрелка-радиста. Порядок. Парни разминали руки и ноги, медики занимались ранеными, ну и мной тоже. Уже сотрудник особого отдела части, что тут стояло, командовал. Самолет местные отбуксировали под деревья и накрыли маскировочной сетью. Там им один из механиков с двумя помощниками занимался. А нас на допросы. Причем начали с меня. Я честно описал, что мало помню, последствия избиения, но что знал про Сашу Антонова, все описал. За что избивали тоже. Особист уже запрос в полк отправил, знал, куда его перебазировали из-под Пинска. Так что с меня сняли письменные показания. Кстати, как расстреливали евреев, сотрудников НКВД и политработников, оформили отдельным протоколом опроса. Их это очень заинтересовало, и сразу в госпиталь, минуя медсанчасть. Меня уже покормили, врач велел немного давать, дважды малыми порциями, но мне как-то плохо стало, вот и увезли в полуторке В госпитале уже занимались генералом и тем капитаном ГБ, а вот с Маркеловым работали на аэродроме прибывшие сотрудники контрразведки. У меня выявили две трещины в ребрах, наложили тугую повязку страхующую, Ворча, что это нужно было сделать ранее. А на ноге не трещина, а перелом. Рентген показал. Помыли аккуратно, обработав ссадины, и наложили гипс. Причем всю ногу не согнешь. Зачем? Перелом же ниже колена. Черт. И как я ходил с переломом, врачи тоже удивлялись. Да, отсекал мысленно боль и шел. На одной силе воли. И знаете что? Обед был уже. Меня как раз жидкой кашей покормили, в палате уже был, чай пил лёжа, вытянув обе ноги накрытой простынёй. Вдруг на сетчатке левого глаза, в верхнем углу, появилось два значка. Два значка аурных хранилищ. Какого чёрта? Ровно четверо суток прошло с момента, как я попал в тело Саши. Это что, не два, а четыре дня, потому что произошёл конфликт интересов? и запустилось не одно, а сразу два хранилища, и потому был простой во времени. Вот же ж Да откуда же мне знать было? Впрочем, внешне я ничего не показал, изумился, но скорее обрадовался. А я думал, все, хана, без такой нужной штуки остался. Проверил оба хранилища, заходя по очереди, и запустил кач у обоих. Пошел штатно. Одно хранилище на тонну, видимо, то, что с опцией големов, и второе, простейшее, но на две тонны. Ох, и я рад был. Еще осознавал это и принимал, когда в палату зашел старший лейтенант ВВС с орденом Красной Звезды на груди. Осмотревшись, в палате было восемь раненых, увидел меня и присвистнул. «Ну, Антонов, тебя и отделали!» На этих словах в палату еще зашел незнакомый политработник, Политрук, явно особист. «А мы знакомы?» «Да, мне говорили, что у тебя с памятью проблемы. Я твой Камэск. Прилетел вот опознать, подтвердить, что это ты. И вот, вещи твои привез, они в машине. Потом принесу. Документы твои тоже при мне. На всякий случай взял». «Они разве не при мне были?» «Нет, вы же сдали их в штаб, какие-то формальности уладить. Остальное в твоем вещмешке». «Это хорошо. Кстати, товарищ старший лейтенант, пусть тараном, но мессер я сбил. Поможете опросить свидетелей? Это пограничники, с которыми я прилетел, чтобы в учетную карточку внесли». «Молодец, не теряешься. Сделаю, это же моя работа. Второй у тебя». «Второй?» — удивился я. «И это не помнишь. В первый день сбил бомбардировщик. Весь боезапас выпустил, но в землю вогнал». Дарнье был. Горел красиво, сам видел. Ясно. Кстати, в лагере я видел старшего сержанта Карпатского из третьего звена. Он меня и опознал, когда у меня память совсем плоха была. «Карпатский?» — удивился Старлей. А мы все думали, куда группа пропала. Значит, они в плен угодили? Буду знать. Тот еще взглянув на меня и поморщился. Вот я и объяснил с извиняющейся улыбкой. На солнце лежал, обгорел, кожа еще слезает, так что вот такой вид. Ничего, главное, жив. Тут за дело взялся особист, что до этого молчал и все внимательно слушал. Тут уже подробно все описывал, хотя на большую часть говорил, что пока не помню. Старлей послушал и вышел. Тот все мои документы привез, учетную книжицу летчика тоже. Так что тут в штабе местного полка внесли информацию о втором сбитом самолёте противника. Порядок. Красноармейскую книжицу тот отдал врачу. Оформляют меня. Я уже слышал, ночью уходит санитарный эшелон, меня туда. Также Старлей принёс мешок с пожитками сани. После опроса часа два шёл. Когда политрук ушёл, я открыл изучил содержимое. Да уж, очень бедно. Но рублей запас был. Почти 140 накопил. Документы об окончании восьмилетки, об окончании аэроклуба и летного училища. Даже нашел выписку о рождении. Действительно из Киева. И водительские права. Молодец, Саня, все нужно имеет. 19 лет ему было, в декабре 20 исполнится. Но уже мне. весь мешок я убрал в хранилище с опцией Големов. Сдавать не стал. Сказал, что передал знакомым, доставят с в госпиталь. А летную учетную книжицу с правильно оформленными данными я получил на руки. Тоже прибрал, следом за вещмешком. Мной больше особо не занимались. Тело болело, жглось лицо, обгорел. Есть такое. Даже поспать успел, будили дважды. Ужином покормить, каша-сечка с рыбой, треска жареная мне разрешили. Я даже кости схрумкал, мягкие. А второй раз на носилках из-за ребер сам ходить с костылями я не мог, донесли до машины. Дальше уже эшелон, а потом нас отправили в тыл. Видимо, был зеленый свет, быстро ехали. Через Смоленск проехали, а высадили часть раненых, меня в том числе, в Вязьме. Кстати, Маркелов был в поезде утром, за два часа до выгрузки в Вязьме, уже чистый, со свежими бинтами, зашел в купе, где я лежал на верхней полке, пообщались. Генерала в Москву отправят воздухом. Там с ним еще врачи работали. А мы трое, тот капитан ГБ тоже, на этом эшелоне. Так что нормально пообщались. Тот, кстати, поблагодарил, что смог вывести Все ведь на волоске висело. Сам я ночью спал, постоянно слабость в сон бросает. А утром было время подумать. То, что хранилище имею, даже два. Этому я рад безумно. Счастлив, не передать как. Качаются, и это хорошо. А вот то, что хранилище пустые, вещей или трофеев нет, и я уже покинул тылы противника, причем, на удивление, удачно, вот это расстраивало. Планы прахом полетели. Ни наложницы, ни запасов. А лечиться долго, минимум полтора месяца. Так что про многое придется забыть. Так что лежим, лечимся и не вякаем. Еще осложнений не хватало. Надеюсь, кость нормально срастется. А то наслушался тут прокосную мозоль на месте перелома и остальное. Я вроде не так и много ходил, чтобы ее заработать».